Первый бой Ильи Муромца. Как хватил Илья коня плеточкой, Взвился бурушка-косматушка, проскочил полторы версты. Где ударили копыта конские, там замил ключ живой воды. У ключа Илюша сырой дуб срубил, над ключом сруб поставил, написал на срубе такие слова. «Ехал здесь русский богатырь, крестьянский сын Илья Иванович».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 Плен не возбраться взять или буйные головы с вас снять? Плен вас взять, так мне девать вас некуда. Я в дороге, не дома сижу, у меня хлеб в тороках считанный, для себя, не для нахлебников. Головы с вас снять, чести мало малобогатырию Илье Муромцу, разъезжайтесь-ка вы по своим местам, по своим ордам». Да разнесите весть по всем врагам, что родная Русь не пуста стоит. Есть на Руси сильные могучие богатыри, пусть об этом враги подумают. Тут поехал Илья в Черниговград. Заходил он в каменный собор, а там люди плачут, обнимаются, с белым светом прощаются. — Здравствуйте, мужички черниговские! Что вы, мужички, плачете, обнимаетесь, с белым светом прощаетесь? «Как нам не плакать! Обступили Чернигов три царевича, с каждым силой сорок тысяч. Вот нам и смерть идет!» «Выйдите на стену крепостную. Посмотрите в чистое поле на вражью рать!» «Шли черниговцы на стену крепостную, глянули в чистое поле, а там врагов повето повалено, будто градом Нива выбита, пересечено. Бьют челом Илье черниговцы!» несут ему хлеб, соль, серебро, золото, дорогие ткани, камнями шитые. Добрый молодец, русский богатырь, ты какого рода племени, Какого отца, какой матушки, как тебя по имени зовут? Ты иди к нам в Чернигов воеводы, будем все мы тебя слушаться, тебе честь отдавать, тебя кормить, поить будешь ты в богатстве и почете жить. Покачал головой Илья Муромец. Добрые мужички Черниговские. Я из-под города из Мурома, из села Карачарова, простой русский богатырь, крестьянский сын. Я спасал вас не из корысти, и мне не надо ни серебра, ни золота. Я спасал русских людей, красных девушек, малых деточек, старых матерей. Не пойду я к вам, воеводой в богатстве жить. Мое богатство — сила богатырская. Мое дело — Руси служить, ее от врагов оборонять».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 Прямая дорога к Киеву травой заросла. Тридцать лет по ней никто не езживал. Что такое? Засел там у речки смородиной соловей-разбойник, сын Рахманович. Он сидит на трех дубах на девяти суках. Как засвищет он по соловиному, зарычит по звериному. Все леса к земле клонятся, цветы осыпаются, травы сохнут, а люди до да лошади мертвыми падают.